Глава пятая. Людвиг Брайер, Альберт Троске и я направляемся в школу. Снова возобновляется учение. Для учеников учительской семинарии, призванных на войну, экзамены были отменены. Гимназистам, участникам войны, лучше. Многие из них имели возможность спешно сдать экзамены до ухода в армию или во время отпуска. А остальным, которые этого не сделали, приходится снова возвратиться в класс. Мы проходим мимо собора. Зеленая медная обшивка с башен сорвана и заменена обыкновенной жестью. Это придает кирхе вид какой-то фабрики. Медная обшивка пошла на изготовление гранат. «Этого даже и Господь Бог не ожидал», — говорит Альберт. Тяжелые коричневые двери отворены, там сумерки. Выходит Пономарь, на нем красное облачение, и он направляется к гимнастической часовне. Она находится в маленькой пристройке между собором и рыночной площадью. Раньше там каждое воскресенье происходили богослужения для нас. Рядом с порталом на стене красуется старинное изображение милосердного самаритянина и надпись «Люби ближнего, как самого себя». А внизу, под этой надписью, кто-то приписал чернильным карандашом «И воюй!» На запад от собора в маленьком проулке находится двухэтажное здание семинарии. Оно стоит наискось от гимназии. За ним река и вал, обсаженные липами. До того времени, когда мы стали солдатами, этими зданиями ограничивался наш мир. Потом нашим миром стали окопы. И теперь мы снова здесь. Но это больше не наш мир. Окопы оказались сильнее. По дороге мы встречаем друга нашего детства, Георга Рахе. Он был лейтенантом и ротным командиром, но во время отпуска он пьянствовал и болтался, не помышляя о сдаче экзаменов. И поэтому он снова должен возвратиться в седьмой класс, в котором он уже дважды сидел. «Это правда, что ты там успел стать большим знатоком латыни?» — спрашиваю я его. «Нет», — ответил он, — «я стал большим знатоком литературы». «Как жаль, что мой классный наставник в отставке. Вот кто бы порадовался на меня!» «На что ж порадоваться? отвечает смеясь Альберт. «Берегись, как бы тебе не получить четверки за поведение», — замечает Георг и устремляется на своих длинных ногах к гимназии. Последние полгода он был летчиком. Ему удалось сбить четырех англичан, но я сомневаюсь в том, чтобы он мог сейчас доказать Пифагорову теорему. Наша дорога ведет в семинарию. Улица полна военных. На некоторых штатские костюмы, из которых их владельцы давно выросли. Выплывают лица, о существовании которых мы успели давно позабыть. Звучат имена, о которых мы не слышали около года. К нам ковыляет Георг Вальдорф, тот самый, которого в ноябре семнадцатого года унесли с раздробленным коленом. Ему ампутировали ногу, и теперь у него черная искусственная нога, сильно затрудняющая ему передвижение. Появляется Герман Лейпольд, и, смеясь, называет себя Гетц фон Берлихинген с железным кулаком. У него искусственная правая рука. Потом появляется некто, кто говорит, «А меня вы и не узнаете». Я всматриваюсь в его лицо, поскольку оно еще существует. Над долбом протянулся широкий красный шрам. Он достигает левого глаза, который затянут кожей, и теперь глаз очень мал и сидит где-то далеко. Но он все-таки видит. Правый глаз неподвижен, он стеклянный». Носа нет, вместо него черный лоскут. Уходящий вниз в шрам расщепляет рот надвое. Он криво сросся, и поэтому слова, вылетающие из этого рта, так невнятны. Зубы искусственные. Я нерешительно гляжу на него. Невнятный голос продолжает. «Я Пауль Радемахер». «Лишь теперь я узнаю его». Я узнаю его серый полосатый костюм. Здравствуй, Пауль. Что ты поделываешь? Ты же видишь, и он пытается стянуть губы. Два удара заступом. Но это уже в прошлом. Он поднимает руку, на которой не достает трех пальцев. Печально поблескивает глаз. Второй глаз по-прежнему холоден и безучастен. Если бы я знал, смогу ли я стать школьным наставником, У меня очень невнятная речь. Ты меня понимаешь? Да, отвечаю я. В конце концов, ты же можешь еще раз лечь на операцию. Он поднимает плечи и молчит. Видно, он не очень-то надеется. Если бы что-нибудь можно было сделать, то это уже было бы сделано. Вилли подходит к нам сообщить новость. Мы узнаем о том, что Боркман все же умер из-за своего ранения в легкое. Он получил скоротечную чехотку. Генце, узнав о том, что его рано, он был ранен в позвоночник, навсегда прикует его к креслу, застрелился. Это понятно, ведь он был лучшим футболистом нашей команды. Мейер пал в сентябре, Лихтенфельд в июне. Лихтенфельд пробыл на фронте всего лишь два дня. Неожиданно мы замолкаем. Перед нами вырастает маленькая невзрачная фигурка. «Это ты, Вестергольд?» — не веря глазам своим, спрашивает Вилли. Вилли поражен. «Я думал, что ты умер». «Еще нет», — добродушно отвечает Вестергольд. «Но я читал в газете». «Это была ошибка», — ухмыляется малыш. «По нынешним временам ничему нельзя верить», — говорит, покачивая головой Вилли. «Я думал, ты уже давно сгнил в земле». «Я отправлюсь туда после тебя, Вилли». Не остается в долгу, Эстер говорит. Рыжие никогда не живут долго. Мы входим в семинарию. Двор, на котором мы в десять часов утра поедали наши бутерброды, классная комната с досками и партами, ряды вешалок в раздевалке. Все как прежде. Но мы-то сами кажемся себе пришельцами из другого мира. И только запах знаком нам. Затхлый запах, чуть напоминающий нам казармы. В актовом зале блестит сотни своих труб орган. Справа от органа стоит группа учителей. На директорской кафедре красуются два горшка с плотными блестящими листьями. Перед кафедрой висит лавровый венок с лентой. На стенах гирлянды из еловых ветвей. Директор в сюртуке, на учителях — темные костюмы. Значит, состоится торжественный акт. Мы теснимся в груду. Ни у кого нет желания очукиться впереди. Лишь один вилли непринужденно выходит вперед. Его затылок светит в полумраке, как фонарь у входа в веселый дом. Я разглядываю учителей. Раньше они означали для нас нечто иное. Они были не только нашим начальством, но мы и верили в них. Сегодня они для нас всего лишь сборище пожилых людей, к которым мы чувствуем нечто вроде. дружеского презрения. Если бы сейчас на актовый зал последовала атака, то они в смятении заметались бы по залу, тогда как никто из нас не потерял бы головы. Мы спокойно и решительно сделали бы то, что явилось бы самым целесообразным, то есть заперли бы их, чтобы они не мешали нам защищаться. А теперь они снова собрались и стоят перед нами. Они хотят нас поучать. Заметно, что они готовы пожертвовать частицей своего достоинства. Но чему могут они научить нас? Знание, которым они обладают, не сделало их более живыми или лишь заставило их окаменеть. Мы лучше их знаем жизнь. Мы приобрели иные знания, жестокие, кровавые, ужасные и чуждые чувствительности знания. Мы могли бы научить их многому. Но у кого есть на то охота? Эти износившиеся люди больше ничего не могут нам дать. Они остались тем, чем были прежде. И они останутся такими навсегда. Директор начинает свою речь. Слова гладко вылетают из его рта. Он великолепный оратор, следует отдать ему должное. Он говорит о героической борьбе армии, о победе, о лишениях, о храбрости. Но, несмотря на все эти красивые слова, я ощущаю некоторую неловкость. Или, быть может, именно из-за этих красивых слов. Все это было далеко не так красиво и гладко. Я гляжу на Людвига, Людвиг смотрит на меня. И Альберту, и Вестергольду, и Вальдорфу, всем директорская речь не по вкусу. Все они ощущают неловкость, словно им льют за шиворот воду. Директор входит в раж. Он начинает воспевать не только героизм фронта, но и смиренный героизм тыла. И мы, оставшиеся дома, выполнили свой долг. Мы ограничивали себя и голодали ради наших солдат. Мы не раз испытывали страх и дрожали, и не раз нам здесь было еще тяжелее выдержать, чем нашим братьям на фронте. «Гопля!» — говорит Альберт Троски. Раздается ворчание. Директор искоса смотрит на нас и продолжает. Но, разумеется, мы не можем сопоставлять это. Вы безбоязненно смотрели в лицо смерти и выполнили ваш долг. И если победа и не была дарована нашему оружию, то пусть теперь мы все безраздельно будем принадлежать нашей родине и будем восстанавливать ее, несмотря на все враждебные нам силы. Вспомним слова нашего Гёте, который говорил нам из глубины своего века «Вопреки всем силам устоять!» «Этого неплохо смастерили», — ворчит Вестергольд. Голос старика понижается на терцию. Теперь он окутан флером и словно омыт елеем. По черным рядам учителей пробегает волнение, лица их серьезнее, чем когда-либо. «Вспомним!» опавших сынах нашего заведения, о тех, которые радостно поспешили на защиту Родины и которые остались на поле брани. Двадцать один из ваших товарищей остался там. Двадцать один герой пал на поле чести и покоится во французской земле, отдыхая от грохота битвы, погрузившись в вечный сон под зеленой травкой. В это мгновение раздается... Громкий, прерывистый смешок. Директор смущенно умолкает. Это смеется Вилли, неуклюже стоящий в первом ряду. Словно комод стоит он. Лицо его побагровело, настолько он зол. «Зеленая травка, зеленая травка!» — повторяет он. «Вечный сон! Они лежат в навозе, разнесенные в клочья, стали кормом для крыс, захлебнулись в болоте!» «Зеленая травка! Мы ведь собрались сюда не для того, чтобы распевать псалмы!» Руки его мелькают в воздухе, словно крылья ветряной мельницы. «Геройская смерть! Как это вы себе представляете?» Маленький Гойер провисел целый день на проволочном заграждении и кричал, а кишки его вываливались из живота, как макароны. Потом шрапнель оторвала ему пальцы руки. а через два часа — ногу. А он все еще продолжал кричать и пытался второй рукой засунуть кишки обратно. И лишь к вечеру он сдох. Когда мы ночью подползли к нему, он был весь в дырах, как терка. Теперь он у вас герой. Раньше у него была двойка по немецкому языку, и он должен был остаться на второй год. Расскажите-ка его матери, как он умер, если у вас на это хватит храбрости. Директор побледнел. «Господин директор», — заговорил Альберт Троцкий. — «мы собрались сюда не для того, чтобы услышать от вас, что мы хорошо исполнили свой долг, несмотря на то, что, к вашему сожалению, нам не удалось победить. На это нам начхать». Директор вздрагивает. Вместе с ним вздрагивает весь учительский персонал. Зал покачнулся, орган дрожит. «Начхать, начхать!» и еще раз начхать, — повторяет Альберт. Подобные выражения в течение ряда лет были у нас самыми употребительными. Если бы вы вздумали вашу болтовню о героях преподнести кому-нибудь там, то вы бы услышали то же самое, да вас еще в придачу наградили бы хорошим пинком. Вы, видно, не представляете себе, что происходит. Сюда пришли не мальчики, которые хотят, чтобы их похвалили, и которые затем снова станут прилежными учениками. Вы, должно быть, так себе это представляли. Сюда пришли солдаты со своими требованиями. Мы требуем отчета. Вы, вам подобные своими речами и разговорами, послали нас на войну, которая оказалась совсем иной, чем вы говорили. Большая часть из нас осталась там. Но оставшиеся возвратились, и теперь мы спрашиваем вас, почему? Ведь вы и до нашего ухода знали, на что мы идем. Готовы ли вы сегодня, и он движением руки указал на Вальдорфа, Радемахера и остальных коллег, снова повторить программу? Но, господа, теперь в голосе директора слышится мольба. Не станем же мы из-за одного какого-то слова спорить. Он не может закончить свою речь. Его прерывает Гуга Рейнерман, вынесший своего раненого брата под сокрушительным огнем и дотащившего на перевязочный пункт мертвеца. «Пали?» — дикого питон. «Они пали не за тем, чтобы о них болтали. Это наши товарищи и конец. Мы не желаем, чтобы о них разговаривали». Вы снова облачились в ваши сюртуки и хотите произносить речи. Вам нужны военные памятники, венки, торжества. Да, лучшие из нас убиты. Остальные, хотя от них и немного осталось, продолжают жить. Но вы-то... Вы все остались в живых? Вас всех следовало бы запереть в клетку и поставить под ураганный огонь хотя бы только на один час? Поглядели бы мы... Была ли бы у вас охота продолжать ваши разговорчики? Эх, вы ничего не смыслящие книжные черви! Поэтому заткните глотки и оставьте наших товарищей в покое!» Директор совершенно беспомощен. Преподаватель в эту минуту похожи на переполошившийся курятник. Но мы чувствуем, как в глубине у нас нарастает раздражение. Прибыв сюда, мы еще... были как бы в трансе, а теперь наступили первые мгновения пробуждения. Мы замечаем, как что-то скользкое и вкрадчивое пытается охватить нас и присосаться к нам. Нет, это не директор наш и не учителя. Это все вместе, весь этот клейкий и липкий мир громких слов и скудных понятий, в которые мы некогда верили, когда отправлялись туда. Там мы грубели и утратили веру в лозунги. Теперь мы чувствуем половинчатость и лживость всего этого. Чувствуем напыщенную скудость и беспомощность всего этого. И наш гнев перерождается в презрение. Директор решает на всякий случай умаслить нас. Нас слишком много и Вилли слишком внушителен со своей внешностью и голосом. Разве можно знать, на что способны эти одичавшие солдаты? быть может, в следующее мгновение они вынуты из карманов ручные гранаты. И поэтому он простирает к нам руки, словно ангел крылья. Никто не прислушивается к его словам. Наконец он кричит: "Так скажите же хоть толком, чего вы хотите?" Наступает тишина. Да, если бы действительно можно было в нескольких словах просто ответить на этот вопрос, В нас неясно бродит сказать, но у нас нет для этого слов. Быть может, эти слова придут к нам потом. Но Вестергольд все же протискивается вперед и становится перед директором. Мы не хотим траурных речей, мы хотим слышать практические предложения. Как вы себе все это представляли? Перед вами стоят семьдесят солдат, которым снова надо возвратиться в школу. Как все это произойдет? Я говорю вам прямо. Мы почти ничего не знаем больше, и у нас нет никакой охоты долго здесь засиживаться. Директор говорит, что по этому вопросу он еще не получил никаких указаний. Пока что нам следует снова распределиться по классам, из которых мы ушли на войну. А потом они посмотрят, что можно будет предпринять. Раздается оглушительный смех. «Вы и сами не верите этому», — угрожающе говорит Вилли. «Неужели вы думаете, что мы сядем за парты вместе с ребятишками и что мы будем поднимать руки, когда будем знать урок? Мы останемся все вместе». Лишь теперь мы начинаем сознавать, до чего забавно все, что происходит здесь. Мы могли в течение ряда лет колоть, стрелять, убивать, сколько нам было угодно. но теперь снова приобретало значение, ушли ли мы на это дело из шестого или седьмого класса. Одни из нас могли решать уравнение с двумя неизвестными, тогда как другие все еще сидели на задачах с одним неизвестным. Вот что здесь по-прежнему имело значение. Директор обещает нам принять все меры, чтобы организовать специальный курс для бывших солдат. «Мы не можем ждать», — коротко отвечает Альберт. «Мы сами займемся этим». Директор ничего не возражает и молча направляется к двери. За ним следуют учителя. Мы также проталкиваемся к дверям, но прежде чем уйти, Вилли хватает оба горшка с зеленью, красовавшиеся на кафедре, и швыряет их на пол. «Терпеть не могу эту зелень», — мрачно говорит он. а лавровый венок он насаживает на голову Вестергольду. Можешь сварить себе суп из этого. Сигары и трубки дымят. Мы собрались вместе с гимназистами, участниками войны, и совещаемся. Нас больше ста солдат, восемнадцать лейтенантов и тридцать фельдфебелей и унтер-офицеров. Альберт Троски захватил с собою дневник со старыми правилами школьного распорядка. и вслух читает его. Он с трудом продвигается вперед, потому что после каждого предложения раздается оглушительный взрыв хохота. Мы никак не можем взять в толк, что было время, когда все это имело для нас значение. Параграф седьмой. Приказанием классного наставника надлежит повиноваться безоговорочно. Но мы ослушались его и не победили, замечает Вестергольд. Помолчи, — прерывает его Вилли, — ты осрамил своего классного наставника больше, чем кто-либо другой. Тебя заносят в список павших, растроганный директор произносит в честь тебя надгробную речь, тебя именуют героем, и потом ты имеешь наглость возвратиться живым. Нечего сказать, славное положение поставил ты своего классного наставника. Теперь он должен взять обратно все, что он сказал о тебе, потому что в алгебре и в сочинениях ты так же слаб, как и прежде. Параграф двенадцатый, продолжает читать Альберт. Воспитанникам строго запрещается курение табаку и потребление алкоголя. — Ваше здоровье! — вопит Вестергольд под оглушительный раскат смеха. Параграф пятнадцатый. Уроком предшествует утренняя молитва. «Параграф изменяется. Теперь уроком предшествует час упражнений в метании ручных гранат!» — кричит Рейнерман. Параграф восемнадцатый. «Все воспитанники обязаны зимою в половине седьмого, а летом в семь часов вечера быть дома. Для посещения гостей или пребывания вне дома по какой-либо причине позже указанного часа надлежит предварительно спрашивать разрешение». Учителя еженедельно проверяют соблюдение этого правила контрольными посещениями воспитанников на дому. Рейпольд смеется так, что опрокидывается вместе со стулом на пол. Даже Людвиг не в состоянии удержаться от смеха. Вот об этом-то мы и забыли совершенно. Правильно, после семи часов нам было запрещено показываться на улицах, и учителя проходили проверять, занимаемся ли мы дома. — Жаль, что я не вспомнил об этом, когда мы были там, — ухмыляется Вилли. — Ровно в семь часов вечера войне конец. Надо идти домой и учить наизусть стишки. Радомахер задыхается. Он всхлипывает и дрожит. Стеклянный глаз вываливается из глазной впадины. Черный лоскут на его лице подергивается. — Что с ним, — спрашиваю я. — Он хохочет. а это для него сопряжено со смертельной опасностью, говорит Вальдорф, наклонившийся к Радемахеру. Он представил себе, что директор в семь часов вечера летает на аэроплане над окопами и воронками и проверяет, готовим ли мы уроки. Мы избираем ученические советы. Наши учителя, быть может, и хороши для того, чтобы вдолбить нам кое-что из того, что требуется знать на экзаменах, но управлять нами мы больше не дадим. Мы избираем делегатами в Вестергольта и Альберта Троски. Гимназисты избирают Георга Рахе и Карла Брегера. Наши три представители должны завтра же отправиться в управление учебными заведениями и в министерство и изложить там наши требования. Мы снабжаем их воинскими удостоверениями и проездными билетами. Последних у нас в запасе целая уйма. Лейтенантов и депутатов для того, чтобы их подписывать, у нас также достаточно. Радомахер предлагает отправиться вместе с делегатами и усилить производимые ими впечатления своим растерзанным лицом. Его предложение принимается. Солдаты привыкли безоговорочно принимать все, что может в какой-нибудь мере пойти им на пользу. Лишь один Вильни не чувствует охоты приниматься за все это. Он полагает, что все это ерунда. «Следовало бы плюнуть на все это», — замечает он, обращаясь к Лейпольду. «Что нам здесь делать? Даже если они согласятся на все наши требования, школа остается школой, то есть ерундой. К чему в таком случае огород городить?» Но, — отвечает Вестергольд, — это необходимо для того, чтобы ты мог впоследствии иметь профессию. «Должен же ты жить?» «Да я уже живу и так», — упрямо замечает Вилли. Ты всегда сможешь потом бросить, если у тебя не будет охоты, замечает Альберт. Но сперва нам следует быть вместе и не разбегаться. Что ты собираешься делать? В самом деле, что он станет делать? Мы не знаем, что нам делать. Или вернее, большинство из нас этого не знают. Те, которые поспокойнее и рассудительнее, уже примирились с мыслью о необходимости выбрать себе какую-нибудь профессию. И от них же исходит требование о том, что участникам войны не следует возвращаться в классы, что для них должен быть организован особый ускоренный курс. Экзамены должны быть упрощены, и они должны охватывать лишь несколько предметов. Но в качестве представителей, которым предстоит изложить эти требования, избираются другие, самые недовольные и беспокойные. Те, у которых самая сильная глотка. Гугу Рейнеман, как всегда, осмотрителен. Он придает всему начинанию соответствующую форму. Вилли вынужден снять свою новую куртку и надеть для поездки свой старый заплатанный и продранный пулями мундир. На канцелярских крыс это произведет более сильное впечатление, чем сотни доводов, поясняет Гугу. По той же причине Вестергольта заставляют прикрепить к груди орден Людвига Брайера, чтобы он не выглядел таким обудранным. «В таком виде ты будешь убедительнее для какого-нибудь тайного советника», добавляет Лейпольд. У Альберта и без того достаточно побрякушек на груди, а Радомахер производит впечатление сам по себе. Гугу оглядывает свою работу. «Великолепно», — говорит он. «А теперь, марш, покажите к этим свиньям, что такое настоящие фронтовики». «Насчет этого ты не сомневайся», — говорит Вилли. Он себя отлично чувствует в новой роли. Сигары и трубки дымят. Желание, мысли стремления стремление бродят в нас. Одному Богу известно, что останется из всего этого? Сотни молодых солдат, восемнадцать лейтенантов, тридцать фельдфебелей и унтер-офицеров собрались и хотят начать жить. каждый из них смог бы вывести с наименьшими потерями из огня целую роту при самой сложной обстановке каждый из них не колеблясь знал бы что надлежит ему предпринять когда среди ночи раздается окрик тревога каждый из них прошел ковку бесчисленных и безжалостных дней каждый из них настоящий солдат не более но и не менее того но для мира Годимся ли мы для мирной жизни? Можем ли мы быть чем-либо иным, а не солдатами?